«Вирджиния». Выходные на этой неделе выдаются спокойными. Слава богу, Ханна два дня не казала к нам носа. Поездка в Лондон меня здорово утомила, и я решила отдохнуть. Поиграли с Руби в настольные игры. Внимательно наблюдала за внучкой, однако она вроде бы в хорошем настроении, так что о Ханне я её решила не расспрашивать». «Не хочу, чтобы Джослин меня обвиняла. Дескать, бабушка настраивает внучку против няни». Руби хотела рассмотреть г о р г у л и й так что мы с ней совершили экскурсию вокруг дома, и она наделала фотографии. Получается у неё очень неплохо. Пока гуляли, внучка научила меня делать селфи. Малышка прошлась по стене вокруг сада, а я её подбадривала снизу. «Молодец, милая!» «Нет, здесь прыгивать не надо, пройди чуть дальше. Посмотрим, сможешь ли ты перелезть с забора на грушу. Бьюсь об заклад, что у тебя получится». «Прекрасно знаю, что Джослин и Ханна каждый раз устраивают истерику, когда Руби проворачивает подобные трюки. Но в девочке живет дух искательницы приключений, не следует его подавлять. А вот развивать как раз надо, храбрость еще никому не мешала». Утром в понедельник Ханна, проводив Руби в школу, вновь появляется в моем доме. Господи, словно черная туча наползла на солнце. Что ты тут делаешь? Я ведь говорила, что тебе не следует здесь появляться, когда Руби на уроках. Девушка, которую мы рассматривали на должность экономки, не оправдала ожиданий, и я по-прежнему в поисках подходящей кандидатуры. «Необходимо дать объявление, а беспроводной связи у меня дома нет». «Ну, и то н Все та же непоколебимая уверенность в собственных деловых качествах. За тридцать лет ничего не изменилось, дерзости хоть отбавляй. У меня возникает сильнейшее искушение потребовать, чтобы Ханна немедленно покинула дом. Однако следует подождать, прежде чем вступать в последнюю битву». Как только самозванка получит свои деньги, ни малейшей причины оставаться в нашем доме она уже не выдумает. Пусть пока делает вид, что она тут занимается хозяйственными вопросами. Если кого-то и подберет на нашу вакансию, я всегда смогу отвергнуть предложенную ею кандидатуру. «Деньги на твоем счете появятся к концу недели», — бросаю я. «Перевод уже оформлен». «Очень хорошо». «Отвечает она. Я скажу, когда придёт платёж. Пусть это будет на твоей совести». «А что насчёт вашей совести? Даже не представляю, что вы почувствовали, когда Джослин нашла череп. Я прочла об этом в газетах и решила, что леди Холт должно быть жутко нервничает. Наверняка вы успокоились, когда я вернулась. А как же? Поняли ведь, что косточки в озере не мои». «Впрочем, для вас это открытие явно стало сюрпризом. Немного смутились, а?» «Всё сложнее становится себя убеждать, что эта женщина вовсе не Ханна. Слишком часто я думаю, что она жива. Слишком часто разговариваю с ней так, словно она и в самом деле наша бывшая няня. Не стоит надо мной глумиться». «Ты не хуже меня, знаешь, что нет ни единого доказательства случившегося». «Неужели?» «Твое слово против моего». «Ничего подобного». «Против вас буду свидетельствовать не только я, но и Александр». «Что ты пытаешься сказать?» «Когда я дала вашему мужу знать, что выжила, позаботилась записать наш с ним разговор». «Александр совершенно чётко рассказал, что произошло в тот вечер, так что доказательства у меня на плёнке. Он всё помнил, словно грязная история случилась только вчера и будто стремился сбросить груз с плеч. Ты лжёшь! Однако откуда в ней такое спокойствие, такая уверенность? Я продолжаю сомневаться, Ханна ли это...» «Если нет, откуда бы ей знать подробности?» «В глубине души начинаю верить в правдивость ее слов. Если передо мной все же самозванка, то, должно быть, она очень близко знала нашу бывшую няню. Слишком многое ей известно. Я в полном замешательстве». «Ты уйдешь, как только получишь деньги», Дрожащим голосом заявляю я. «Поживем — увидим. Я требую, чтобы к концу недели ты оставила мой дом. Терплю тебя ровно до той минуты, как перевод поступит на твой счет, и ни секунды больше». На ее лице играет горькая, жестокая улыбка. Гадкий утенок, который так и не превратился в лебедя. Самый опасный тип противника. «У меня еще много дел», — говорит она. Не возражайте, если я ими займусь. Не могу находиться с ней в одном доме, поэтому выхожу на улицу. Джефф мульчирует розы, и я присоединяюсь к нему, хотя с и л е н о к для подобной работы у меня маловато. Садовник набрасывает компост в клумбы, а я распределяю его маленькими холмиками у каждого стебля. «Вы промокнете?» — через некоторое время предупреждает меня Джефф. И правда, с неба сыплется холодная мелкая морось. Садовник предлагает мне руку, и мы, взобравшись на скользкий берег, встаём под идеально круглой кроной дуба. «Божественное дерево», — говорю я, окидывая взглядом могучие переплетённые ветви. «Ага, покурить хотите?» Много лет назад, во время беременности, Я частенько убегала в сад и выкуривала с Джеффом сигаретку. Разговариваю с ним и в с п о м и н а я своего отца. Старик любил землю, трудолюбиво её возделывал и тем жил. Курить я бросила больше тридцати пяти лет назад, но теперь, пожалуй, начну снова. «Почему бы и нет?» Джеф ф сворачивает нам сигаретки, тщательно укладывая слой табака в трубочки из тонкой папиросной бумаги, и, пригнувшись, защищает их своим телом от моросящего дождя. Пока мы курим, Ханна выходит в заднюю дверь и энергично вытряхивает ковёр. "Никогда в жизни она не убиралась", бормочет Джеф. "Всегда была видите ли выше этого". "А ты прав". Я и запамятовала. Помню, как однажды попросила няню подменить домработницу, так та закатила истерику. Настаивала, что уборка в её обязанности не входит, поскольку не имеет отношения к уходу за ребёнком. Ханна на минуту застывает с ковриком в руках, рассматривая озеро, затем возвращается в дом. Нас с Джеффом она не замечает. могу я тебя кое о ч ё м попросить джефф да я слушаю как ты считаешь ханна изменилась я имею в виду не возраст он встряхивает с губы крошку табака ничего существенного я не заметил но мы ведь с ней особо и не общались она меня и тогда недолюбливала и сейчас вряд ли ко мне воспылает может это и не мое дело но по моему Она неровно дышала к лорду Холту. Садовник прав. Однако я не говорю ни да, ни нет. Ни с кем не готова обсуждать эту тему. Интересно, что ещё бросилось Джеффу в глаза? Руби хотела бы посадить одну розочку своими руками. «Что ж, сейчас время для посадок самое подходящее». «Роза примется, даже если её просто воткнуть в песок». «Как думаешь, какой сорт ей понравится?» «На вашем месте я позволил бы ей выбрать самой». «Да, пожалуй». С непривычки у меня начинает кружиться голова. Бросив окурок, затаптываю его носком туфельки, и Джефф подбирает его раньше, чем я успеваю нагнуться. «Возвращаемся обратно». Садовник снова держит меня под руку. Ноги уже промокли, обязательно нужно переодеть колготки, и я поворачиваю к дому. Серые ещё час назад парапеты и печные трубы почернели от дождя, словно их облили смолой. «Леди Холт», — подаёт голос садовник. «Да, Джефф. В деревне всякое болтают о черепе». «Кто бы сомневался». Сначала шептались, что это якобы кости Ханны, а теперь ходят и разные другие слухи. Я думаю, всё вскоре успокоится. Не все прислушиваются к сплетням. Так, на всякий случай, чтобы для вас это не было сюрпризом. Спасибо, Джефф. Забавно, но я и вправду благодарна старому садовнику. Даже не задумывалась, насколько нуждаюсь в верном союзнике. Джефф вновь принимается за свои грядки, а я направляюсь во внутренний двор. Толкаю дверь чёрного хода, однако та заперта, и сквозь окошко никого не видно. Обхожу дом вокруг, пробую парадную дверь, однако и она на замке. Машины Ханны во дворе нет, вероятно, уже уехала. а з н о п уже начинает пробирать меня до костей, и я дрожа нажимаю кнопку звонка. Тишина. Снова бегу в сад, но и Джеффа след простыл. Наверняка садовник у ш ё л домой. Выбора у меня нет. Приходится ждать под навесом крыльца. Ей-богу, чувствую себя бездомной собачонкой.